Отметка 0.1.40.41 Мир содрогается. На дальней стороне шара идет ковровая бомбардировка, накрывшая южное полушарие. Повреждения, переданные в виде подземных микротолчков и трепета атмосферы от чрезмерного давления, можно ощутить даже здесь. Здесь, в Нуминском космопорте. Огромные участки его территории все еще горят. Со стороны города доносится грохот тяжелой артиллерии. Каждые несколько минут над головой проносятся звенья авиации, с ревом изрыгающие яркие волны форсажного жара. Небо почернело от дыма, видны только яркие булавочные острия пылающих обломков. Корабельного огня в космосе и горящих гибнущих орбитальных станций. Повсюду пыль, она мелкая, желтоватая, побочный продукт пепла и выбросов при ударах о поверхность. Она застилает воздух и тонким слоем оседает на куртках. От микротолчков она осыпается и скользит ручейками. Просачивается в вентиляцию, скатывается в канавы. Носится, словно дым, когда ее тревожит ветер. Липнет крови. Она пристала к пропитанной кровью кожи и броне павших. Словно опилки затянула лужи крови. Она покрывает мертвые лица, будто пудра, и трупы выглядят законсервированными и нагримированными, по всей форме подготовленными служащими морга. Вилл Кетт, генонареченный предводитель ударной группы Каул Мандори, продвигается вдоль одной из проезжих дорог, целясь из лазерной винтовки. Его ботинки из коричневой кожи шаркают по желтой пыли. За ним следует восемь человек из отделения его ближайших братьев. Еще 12 держат тыл на бронированном спидере с установленной автопушкой. Где-то поблизости Заратор, их наблюдатель. Эту местность нужно зачистить, таков приказ. К полуночи весь порт должен быть разбит на части и обездвижен, пока повсюду прячутся выжившие. кет осторожен, поскольку знает, что некоторые из этих так называемых выживших, окопавшиеся воины 13-го легиона, Его люди не экипированы против такого противника, каким бы сломленным или загнанным в угол тот ни был. Вот почему с ними тяжелая поддержка и наблюдатель. Кет боится не смерти. Они – Каул Мандори, они бессмертны. Так им обещали, и они приняли эту клятву. Это обещание манило его со времен жизни в армии и заставило примкнуть к братству. Бессмертие за службу, Вилл Тету это показалось честным обменом. Он не боится смерти. Однако за свою карьеру он пережил достаточно, чтобы понять, что предпочитает избегать боли. Присутствие в этой области Зоратора вспугивает врагов из укрытий. Тет резко поднимается, когда впереди трое людей выскакивают на открытое место и начинают убегать по полю тлеющего щебня. Это не гибридные люди к его облегчению. На них цветная форма погрузочной гильдии, они безоружны. Тет скидывает винтовку, целится и подстреливает первого. Выстрел 75 метров подвижущейся мишени. В ногу сзади, как он и рассчитывал. Неплохо. Человек падает, забывая от боли. Живой. Живой это хорошо. Помимо зачистки территории, ударной группе велели добыть пищу. Вокруг него каул мандори поднимают оружие и целятся. Двое стреляют. Выстрелы проходят мимо убегающей пары и скользят по щебню. Гарл, заместитель кета, выпускает лазерный заряд и срезает одну из целей. Пораженный в голову человек падает. Мертвый. Тоже неплохо. Тед смеется. Гарил хохочет в ответ. Скаля белые зубы на покрытом коркой пыли лице. Еще один выстрел. Это не лазер. Внутряной глубокий грохот. Болтер. Гарил взрывается. Повсюду разбрызгиваются мясо и черная кровь. Они покрывают их всех. Темная кровь и разжиженная ткань поверх слоя пыли. Тет дергается, когда в него со свистом попадает кусок позвоночника гарла Он моргает, прочищая глаза от крови. Видит на земле зубы, зубы в обломке челюсти. Зубы, которые только что ухмылялись ему. Люди тето разбегаются. Он выкрикивает приказ. «Поддержка! Поддержка!» К ним приближается хренов ультрамарин. Выходит из укрытия. Движется, словно синее размытое пятно. Этот ублюдок огромен. Они открывают огонь. Пять лазерных винтовок стреляют в гиганта, поражают его короткими неоновыми зарядами. Удары крошат пыльный синий доспех. Они задерживают его, но не останавливают. У него в одной руке долбаный меч, а в другой потрёпанный золотой штандарт. Он протыкает мечом Форба на хрен насквозь, а потом рубит Грока. Когда меч настигает его, Грок разворачивается. Он вертится словно танцор в пируэте. Кровь вихрится, словно взлетающий плащ. А затем он падает. Ультрамарин убивает сорка. А потом мир для тета переворачивается, когда его сшибают с ног. Ультрамарин не останавливается. Он стремится к тяжелой поддержке. Он знает, что это подлинная угроза. Тет перекатывается, сплевывая кровь, пыль и часть языка, которую он откусил, когда в него врезался ультрамарин. Убить его! Убить его! Отделение поддержки приближается. Люди ведут огонь. Некоторые опустились на колено, чтобы стрелять точнее. Ультрамарин бежит прямо на них. Он размахивает древком хреново штандарта. Идиот. Автопушка его сделает. Спидер рвется вперед. Какого хрена он не стреляет. кет понимает, насколько умно поступил ультрамарин. Вот почему он прошел через них в лоб. Он хочет захватить Спидер. Если тот откроет огонь, кет и остальные окажутся в зоне поражения. Идиоты, думает кет новые ну и идиоты, какого хрена случится со вселенной, когда вы будете править ею? Я не имею значения, я долбанный бессмертный, генонареченный. Помните, мы генный род, они взяли нашу кровь, они вернут нас назад. Несущие слова обещали это, если мы станем им служить. Если мы умрем за них, они вернут нас, они это могут, у них есть генотех. Забудьте про меня, застрелите ублюдка нахрен. Спидер несется вперед, навстречу мчащемуся ультрамарину. Этот ублюдок такой быстрый. При таких размерах и весе он не должен двигаться, настолько бы... До тета кое-что доходит. Гаррила убили из болтера, но у ультрадесантника нет болтера. У него нет болтера, а стало быть... Показывается второй гигант в кобальтово-синем. У него есть болтер. Он соскакивает с крыши сварочного цеха, в 20 метрах позади. Прыжок на бегу с шестиметровой высоты. Трансчеловеческая сила делает это возможным. Он летит вниз, перебирая ногами. Он выжидал, пока спидер не окажется под ним. Выжидал этого, чтобы выйти навстречу напарнику. Новоприбывший с грохотом врезается в колпак спидера, прочно упершись обеими ногами и проминая обшивку крыши. Падение такое же громкое, как попадание заряда болтера. Спидер подпрыгивает на гравитационном поле, поглощая удар. Напрягая ноги, противник нагибается и стреляет из болтера сквозь крышу. Бум! Бум! Два выстрела, два убийства. Первый ультрамарин добирается до него. Часть прямо на лихорадочный огонь ручного оружия отделения поддержки. Кет видит, как выпущенный в упор лазерный заряд с брызгами отлетает от брони. Он размахивает мечом. Артериальная кровь заливает борт спидера. Ультрамарин взмахивает стандартом словно дубиной, напрочь вышибая одного из каул из ботинок. Второй ультрамарин спрыгивает с крыши спидера и присоединяется к рукопашной. Он убрал болтер, экономит боеприпасы. Он действует боевым клинком. За несколько секунд гибнет 8 из 12. Кет кричит, кричит так громко, что ему кажется, будто легкие вот-вот вывернутся наизнанку. Вентан слышит вопль. Он оборачивается. С потрепанного золотого штандарта в его руках капает кровь. «Зачем ты это взял?» – рычит Селатон, выдергивая клинок из последней жертвы. Вентан не слушает. Некоторые из вражеских пехотинцев еще живы. Предводитель кричит. «Его надо заткнуть!» – произносит Селатон. Он открыл боковой люк спидера и вытаскивает наружу разорванное тело. Внутреннее пространство кабины окрашено кровью. Нужно найти рычаги, чтобы отрегулировать кресло. Появляются несущие слово: Катафраг, терминатор. Заратор, мой наблюдатель, убей их, верещит тет. Терминатор огромен. Громадная, усовершенствованная броня прочная, как у танка. Сегментированные латы на наплечников возвышаются над увенчанным плюмажом шлемом. Объемистый воротник изображает щерящуюся пасть, забранную решеткой. Керуги – теруги, кожаные полосы на шлеме или по краю керасы из проклепанной кожи. И кольчужные полы прикрывают уязвимые сочленения. Он похож на титана, широкие плечи и торс, массивные ноги. Вокруг когтей левой руки трещат молнии. Он начинает стрелять из гигантского комби-болтера. масс Массореактивные заряды рвут толпу. Они взрываются и убивают двух хаул-мандори, которых винтан оглушил, но не прикончил сбивают винта на с ног, вгоняя осколки брони ему в голень и бедро и выдирают заметный кусок из носовой обшивки спидера. Селатон рывком перекатывается в укрытие, используя спидер как преграду. Он пытается стрелять в ответ, прицел точен, но катафраг поглощает заряды. Вокруг усиленного панциря брызет пламя от масс реактивных импульсов. Несущее слово обрушивает на Селатона массированный огонь. Спидер получает новые серьезные повреждения. Болт обдирает отсек экипажа, отслаивая металлическую обшивку так, что она задирается, будто язычок ботинка. Вентан ранен, его нога пробита. Кровотечение уже прекратилось, он поднимается на ноги, у него есть скорость, которой не хватает громадному терминатору, кроваво-красному чудовищу с алой гривой. Ультрамарин несется к нему, тот переводит прицел обратно. Винтан обладает трансчеловеческой быстротой, однако не способен опередить заряды комби-болтера, а его доспех их не остановит. Раздается звук рвущегося металла, лопающихся болтов. Его издает силатон выдирая автопушку спидера со станка. Он стоит на спидере, наполовину скрывшись в кабине, одной ногой на сиденьях, другой упершись в носовую броню. Крыша задралась назад, словно задник на театральной сцене. Многоствольное орудие прижато к бедру. Толстая и тяжеловесная металлическая змея ленты боеприпасов вьется назад в отсек экипажа. Он стреляет, тяжелое оружие издает скрижащий металлический звук, словно перемалываемый из полинской мельницы колокола. Вокруг вертящихся стволов мерцают прыгающие языки отработанных газов. Буря выстрелов накрывает катафрактией и перечеркивает его пополам. Куски металла сыплются с брони в клубах, вызванного трением дыма. По обе стороны от него взрывается щебень. Части ворота изобрала отлетают вместе с лоскутами кожаных птеруг, обрывками гривы и кольцами разбитой кольчуги. Выстрелы пробивают доспех в четырех местах, и из воронок обнажившегося металла выплескивается кровь. Терминатор долго остается на ногах, шатаясь и отступая под градом выстрелов. Наконец он с грохотом заваливается на спину. Винтан нависает над ним, в воздухе полосы едкого синего дыма. несущие слово шевелится, булькая кровью, которая заполняет шлем и защиту горла. Он умирает, но еще далеко не мертв. Он начинает поднимать масляно-черный комби-болтер. Винтан обеими руками вгоняет острие древка штандарта в смотровую щель, толкая его, поворачивая и прокручивая, пока оно не упирается изнутри в затылок бронированного шлема. Из глазных прорезей и кромки ворот льется кровь. Она стекает по бокам шлема, грива плюмажа тускнеет. Винтан отступает назад, оставляя погнутый штандарт на месте. Подходит Селатон. «Пора двигаться», — произносит он. «Спидер работает?» «Более или менее?» Винтан выдергивает штандарт и несет его к простреленной машине. «Вот зачем», — говорит он. «Что?» — переспрашивает Селатон. «Вот зачем я его взял» отвечает Винтан, поднимая окровавленный стандарт. Именно для этого